Глава 20. Заглядывая в мерцающие витрины, быстро двигаюсь по улице. Уже зажглись фонари. Город готовится к встрече Нового года. Он случится через 2 недели. Город очень красивый. Его украсили давно, а сегодня наконец-то пошёл снег. Свернув за угол, выбегаю на перекрёсток и жду зелёный свет. На моих ногах забавные меховые ботинки. Они красные. И они очень мне нравятся. Раньше я не носила ничего настолько глупого, но ну, а теперь ношу. Кутаясь в ворот шубы, осматриваюсь по сторонам. Час пик. Люди возвращаются с работы. Я возвращаюсь с вечерних курсов по бухгалтерскому учёту. Я посещаю их уже месяц. Я пошла, потому что хотела помочь Тине и потому что хотела разговаривать на одном языке с ней и нашим бухгалтером, когда они общаются между собой. тина наш генеральный директор, а я просто украшение стола, то есть лицо фонда. Не могу сказать, что мне легко даётся бухгалтерский учёт. Сначала было чуть проще, а потом стало значительно сложнее. Я всегда могу сдаться, но пока не сдаюсь. Я хожу туда пешком, потому что это недалеко от дома, и потому что мне нравится жить как все. Мне нравится в городе. Мне нравится общаться с людьми. Тина воспринимает это как блаш. Но как объяснить, что я будто всю жизнь провела в заперти, а теперь выбралась наружу? Самой распоряжаться своей жизнью – это бесценно. Загорается зеленый, и я трогаюсь с места. Спустя 7 минут я оказываюсь на тихой улице, заставленной домами среднего класса. Они тоже украшены, все до единого, в том числе и наш дом. Он здесь самый старый. И самый большой. В нашем доме горят почти все окна, потому что у нас почти все комнаты заняты. Как только я вижу дверь, ускоряюсь. Меня встречает восхитительный аромат выпечки. Улыбаюсь, осматриваю почти пустой холл. В нём стоит ёлка, очень большая. Пахнет она так же, как и выглядит, восхитительно. Стягиваю зубами рукавицу и подхожу к огромному букету алых роз, который стоит на тумбочке. Достаю записку, кусая губу. Самой прекрасной девушке города. Ужин завтра всем. Краснею, запихивая её в задний карман джинсов. Ещё не хватало, чтобы Тина увидела. Быстро снимаю шапку и шубу, бросая всё это на диван. Дробя от предвкушения, бегу на кухню. Давно цветы принесли? Спрашиваю Фати, которая хлопочет у плиты. Обычно у неё куча помощниц. Но сейчас она одна. Давно, совщает она. Ты должна пойти. Где все? игнорирую я. На самом деле, меня не интересуют все. Меня интересует только один человек. Наша кормилица закатывает глаза, неопределённо мотнув головой. Где это видано, чтобы девушки с мужиками боролись? Моё время за такое из дома бы выгнали. Из нашего дома никого не выгоняют. В общем, я хватаю из корзины горячую булочку. Аппетит перебьёшь, продолжает ворчать она, хлопанув меня по руке. Смеюсь и бегу к подвальной лестнице. Скорее, скорее, скорее. В нашем подвале находится спортзал. И вообще, подвал это берлога Максута. Там у него помещения с камерами и всякой всячиной, но в него входить никому нельзя. Распахиваю дверь и быстро осматриваюсь. На матах Тина и Максуд замерли в боевых позициях. Пара человек внимательно за ними наблюдает. Ты можешь нормально ударить, требует он, моняя Тину пальцами. Она отвлекается на звук хлопнувшей двери. Потная и злая, смотрит на меня из-за его плеча, сдувая с алба выбившуюся прядь. На ней чёрные лосины и чёрный топ, волосы собраны в тугую косу. На меня смотрит, гаркает Максуд. Тина отводит руку назад и выбрасывает её в ударе. Он ловит её кулак своим и велит: "Ещё. Мне никогда не хватит пороха драться с мужчиной. Вообще, с кем-то драться. Я ни разу не была на его занятиях. Во-первых, я 6 месяцев ходила пузатая, а потом, потом я стала фермой по производству молока. На скамье у стены сидит Айза, наша постоялица. Она пришла к нам вместе с матерью 3 месяца назад. Ей семнадцать. Ее отец – настоящая скотина. Выгнал их из дома посреди ночи. Завидев меня, девушка вскакивает на ноги, а я протягиваю руки ей навстречу. Но, наконец-то, соскучилась. Всевышний, смеюсь, забирая у нее сына и прижимаясь губами к его лбу. Что это? Вдыхаю его запах, расслабляюсь. Закрываю глаза, наслаждаясь тяжестью пухлого тельца в своих руках. М-м-м, любимый мне. Мой драгоценный. Привет, шепчу, подбрасывая его повыше. Мышили костюм, поясняет девушка, вытягивая шею и глядя мне за спину. Я не успела его переодеть, он капризничал. Я его покормила. Мне нравится, смеюсь, запрокидывая голову. Да, мне тоже, улыбается Айдза, поправляя капюшон, украшенный розовыми ушками, на моём синем плюшевом костюме розового поросенка. Я пойду Угу, киваю, лавя губами любимые пальчики. Моего сына зовут Даур, значит драгоценный. 2 дня назад ему исполнилось 6 месяцев. Неужели 6 месяцев назад у меня его ещё не было? Когда он начал двигаться внутри меня, я перестала принадлежать себе. Он менял моё тело, менял меня саму. А когда он родился, весь остальной мир перестал для меня существовать. Он заполнил собой все бреши и дыры моей израненной души. Наполнил мою жизнь смыслом и любовью, покоем. Не ври. Я не вру. Врёшь. Пашла прочь, советуй своему внутреннему я, усаживаясь на место Айсы и пристраивая Дауры поудобнее. Он скачет по моим коленям, пуская слюну и издавая всякие бульканья. Смотрю на него с нежностью, растекаясь от счастья. Он тянет руки к моим волосам и хватает их, зажимая в кулачки. Мои волосы отрасли, сильно. Он любит мои волосы, и не только мои. Все смотрят на меня жалостью, потому что он совсем на меня не похож. Я бы подумала, что его подменили. А если бы не знала, кому принадлежат его крошечные черты, его тёмные густые волосики и чёрные глазки. Это было видно, даже когда у него голова была с кулак. Это тяжело и несправедливо. В нём ни одной моей черты, ни одной, всё от него. Я оставила его фамилию, потому что не хотела брать фамилию отца. У моего сына такая же, я такая дура. Я и отчество указала настоящее. не выдумывать же его. Ты дура, несправимая. Согласна. Он прислал цветы, когда Даур родился. Просто цветы, без записки. Я знаю, что это от него. Тот букет, он был особенный. Огромная корзина голубых васильков. Это ужасно и так глупо. Я слышала разные слухи. Слышала, будто он теперь очень влиятельный человек. Слышала, будто он развёлся. Я скучала, злилась, ждала, опять злилась, ревновала и плакала, а потом я просто перегорела, как лампочка. Последние месяцы перед рождением Даура я вообще ни о чём не думала, только о том, как бы поскорее его родить. Первые 3 месяца после я вообще не помню. Я из дома первый раз вышла месяц назад. Я имею в виду за ворота особняка. Отойди от меня, грозно требует Максуд, привлекая моё внимание. Поднимаю глаза и морщусь, покусывая губу. Тена смотрит на меня с строе комичным лицом. Но я тоже хочу попробовать, обиженно чуть Айза заламывая руки. Максуд упёр свои в бока, глядя на худенькую девушку сверху вниз. Она опускает голову, пряча глаза. У тебя память отшибла, басит он. Я сказал, ты здесь заниматься не будешь. Но я извинилась, лепечет девушка. Ой, иди с мата, пожалуйста, притоптывает она ногой. Ой, иди с мата. Ну и ладно, шепчет Айза, уносясь прочь. У двери она оглядывается, бросив на нашего защитника полный слёз взгляд. Уснула Прикликивает он на Тину, возвращаясь в позицию. Айза выскальзывает за дверь, а я вздыхаю. Она занималась с огромным удовольствием. Максуд – отличный инструктор. У нее неплохо получались всякие штуки, пока в один ужасный день она не попыталась его поцеловать, усевшись на него верхом. С тех пор Максуд запретил ей приближаться к себе. До этого она ходила за ним как тень. С ней определенно нужно поговорить. «Но я не знаю, как». Спустя десять минут Тина просит пощады, сгибаясь пополам и скрестив перед собой руки. Идет ко мне, с трудом переставляя ноги. «Ты пойдешь на ужин?» спрашивает сестра, беря воду, и с улыбкой рассматривает розовый костюм. «А если ты не пойдешь, можно тогда мне?» Фыркаю, приставляя голову своего поросенка на плече. Целую его лоб, потом еще раз. Несколько недель назад я познакомилась с мужчиной. Он меценат. Он не местный. Его семья переехала в город недавно. Его зовут Кемран. У него здесь бизнес, что-то связанное со строительством. Я не пойду, заверяю её. Можешь забрать его себе. Мира, что не дана. Он от тебя безума. Он от тебя глаз оторвать не мог. Даже имя своё забыл. Не говори ерунды. Злюсь я, вставая. Зачем мне идти с ним? О чём с ним говорить? О чём угодно, изумляется сестра. Иду к двери, кивнув Максуту. Он неодобрительно рассматривает розовый плющ, качая головой. Улыбаясь, прижавшись носом к пухлой щёчке Даура, Тина шагает следом, сменив слава Всевышнему пластинку. Тебя завтра ждут на встрече. Какой? спрашиваю взволнованно, поднимаясь по лестнице. Я не хожу по встречам. ходит Тина. У неё это лучше получается. Она ориентируется в цифрах и вообще. Какой-то пухлый кошелёк, сообщает сестра. Может, ты съездишь? прошу её жалобно. Нет, они хотят тебя. Почему меня? вздыхаю я. Расслабься. Ты знаешь всё, что нужно. Они пришлют за тобой машину. Зачем? удивляюсь, выходя в холл. Откуда мне знать? Пусть Максуд отвезёт меня. Мaksud сегодня уезжай. Какие-то срочные дела. Начинаю чувствовать лёгкое напряжение из-за всего этого. Я справлюсь. Сегодня на ужин явится старая ведьма, бурчит Тина. У меня пропал аппетит. Тут же нахожусь я, удаляясь по коридору. Не вздумай, кричит мне вслед сестра. Иначе я нас специально разорю. Очень смешно.